«Прощай, любезный Герасим Силыч, пожалуйста, не запоздай, да обед бы покончить, да тотчас и за Ботвинью». Кончилось дело тем, что Чубалов за 800 рублей отдал Марку Даниловичу и образа и книги. Разочлись. 50 рублей Герасим Силыч должен остался. Как не уговаривал его Марк Данилович остаться обедать, как не соблазнялся в и балыком... Чубалов не остался и вовсю прыть погнал быстроногую свою кауренькую долой со двора Смолокуровского. Глава 17 После холодных дождей, ливших до дня Андрея Стратилата, маленько теплынью было повеяло. Батюшка юг на овес пустил дух. Но тотчас же мученик клуб холодок послал с губ. Пошли утренники, брусника поспела, овес обронел, Точи косы, хозяин, пора жито косить. Наталья овсяница в яре спешит, А старый Тит перед ней бежит, Велит мужикам Адонье вершить авины, топить новый хлеб, молотить. Много налетул тенетнику, перелетные гуси то и дело садятся на землю. Скворцы не летят на вырий, значит, бабье лето, а может и целая осень будет сухая и ведреная Народные приметы и поверья. Андрея Стратилата, 19 августа, Святого Луппа, 23 августа. Обронеть осыпаться, говоря о хлебных зернах. Наталья Овсяница 26 августа, апостола Тита накануне ее памяти 25 августа. Народные поверья, Вырий или Вирий сказочная страна, волшебная за царство в теплых краях, куда на зиму улетает вся перелетная птица, а с воздвижения 14 сентября змеи и другие гады двигаются Туда же бежит и всякий зверь от злого лешего целыми стаями и косяками. Бабье лето с 1 по 8 сентября. Зато по тем же приметам ранней студенной зимы надо ждать. Радостью радуется сельщина, деревенщина, и озими в меру поднимутся, и хлеб молотиться подручно будет, а будет оземь высока то овечкам в честь погонят их в поле на лакому кормежку и отравят овечки зеленя, чтобы в трубку они не пошли. Отравят, съедят траву озими, зеленя осенняя озим. По городам, тем паче на временном макарьевском торжище, иным людям упору заботы. Торг к концу подходит. Кто брыши, кто убытки смекает. Оптовые сводят счеты с розничными, розничные платят старые долги, делают новые заборы. Сидя с верителями за чаем по трактирам, всячески они перед ними угодничают, желая цен подешевле, о отпусках побольше, сроков уплаты подольше. Платежи до получения у всех в голове, везде только и речь о них. Придет 25 августа, от у флагов молебен, спустят их в знак окончания вольного торга, и с той минуты уплат начнут требовать, а до тех пор никто не смеет долго спрашивать, ежели на Векселе глухо написано «Быть платежу у Макарья». С того дня по всей ярманке беготня и суетня начинаются. Кто не успел старых долгов получить или не сделался как-нибудь иначе, С должником тот рассылает надежных людей по всем пристаням, по всем выездам. Не навострил бы тот лыжи тайком. Скроется — пиши долг на двери, а получик — в Твери. Глядишь, через месяц, через другой — несостоятельным объявится, а расплатится разве на том свете калеными угольями? Суетня кипит по всей ярманке разъезжаться начинают, с каждым днем закрытых лавок все больше и больше.